Глава вторая. В аэропорту. Когда паспортный контроль, выдача багажа и все возможные препятствия остались позади, Дарья оказалась в зале встречающих. Даша замерла на месте, прижав к ногам маленький желтый чемодан на колесиках. Взглядом она искала приветственную надпись. Подруга обещала встретить ее в аэропорту, или прислать кого-нибудь для этого. Но ее нигде не было видно. Пока она вглядывалась в лица встречающих, кто-то буквально пролетел мимо нее и задел за руку. Даша не удержалась на месте и повалилась на пол. «Ой-ой-ой! Нельзя ли поосторожнее?» С досадой высказала она в пустое пространство перед собой. Чьи-то сильные руки стремительно обхватили ее за плечи и помогли подняться на ноги. Отряхивая одежду, она, наконец, подняла голову и уже хотела поблагодарить своего спасителя, но тут же передумала. «Опять ты?» — удивилась Даша. «Ты что, меня преследуешь?» и продолжила еще активнее отряхиваться. «Больно нужно», — безразлично ответил Даня и пожал плечами. «В самолете ты пытался убить меня своей наглой навязчивостью, а сейчас что мне думать?» Она нащупала ручку чемодана и прижала его поближе к себе. «Да думай, что хочешь», — все так же безразлично ответил он и нетерпеливо махнул рукой. Даша обиделась и стала совсем серьезной. «Ладно, извини, я просто очень спешил, и ничего, и никого», — добавила Даша, «не видел на своем пути», — закончил фразу Дани. «И куда ты так торопился?» — нахмурилась Даша. «Ко мне!» — послышался высокий, знакомый голос за ее спиной. Даша обернулась и увидела Настю. «Привет!» — воскликнули обе подруги в один голос и крепко обнялись, покачиваясь на месте из стороны в сторону. Неожиданно к их объятиям присоединился Даня, и Даше невольно пришлось отстраниться, Она наблюдала, как надоедливый незнакомец и ее лучшая подруга тепло приветствуют друг друга и не понимала, в чем тут дело. Откуда они были знакомы? Их светлые головы слились в одно блондинистое пятно. Они так быстро, но тихо говорили, что ничего невозможно было разобрать. Кажется, прошла уже целая вечность. Толпа вокруг разошлась, и в просторном стеклянном зале Остались только они втроем. «Ну что, как долетели?» — улыбнулась Настя, переводя свой взгляд то на одного, то на другого гостя. «Нормально!» — Даша искоса взглянула на Даню и обхватила локти теплыми ладонями. «Ты что, совсем не узнаешь его?» «А должна?» — удивилась Даша и снова с недоверием покосилась на Даню. «Это мой брат, Даниил!» «Вы виделись в прошлом году?» Поспешила обидеться Настя, но вдруг воскликнула. «Ах, да!» Она с досадой прикусила губу и обвела нежным, понимающим взглядом подругу. И уже более спокойным тоном продолжила. «Это я что-то путаю. Извини». Настя снова прикусила губу и беспокойно начала разглядывать выложенный плиткой блестящий мытый пол. Она схватила подругу за руку и сказала, «Я недавно показывала его тебе на фотографиях». «Видимо, он там был очень маленьким и незаметным». Мельком взглянув на Даню, Даша скривила губы, а ее темная бровь над правым глазом выразительно взметнулась вверх. «Ну да, двадцати восьмилетний парень, высокий симпатичный блондин». «В меру общительный», — подмигнул ей Даня. «Трудно такого не заметить». Сестра повернулась к брату и чуть на него не набросилась своим безжалостным взглядом, а затем уже более спокойно обратилась к подруге. «Позавчера я тебе скинула снимок, и там был Даня. Смотри». Настя нашла фотографию на смартфоне и показала ее Даше. «Я говорила, что он полетит тем же рейсом, Даше показалось, что она что-то такое вспоминает. Девушка сняла с плеч рюкзак, поставила его на чемодан и начала рыться. Вытащив толстую записную книжку в потертой черной обложке, она пролистала несколько страниц. «Когда ты говоришь, это было?» не отрываясь от своих записей, спросила Даша. «Смотри, 30 июля». Настя подошла ближе к подруге, и стала помогать ей найти нужную запись. Даня с величайшим удивлением вглядывался в сосредоточенные лица обеих девушек. И теперь он ничего не мог понять. «Что вы ищете?» — озадаченно спросил он. «Запись от 30 июля», — быстро ответила Настя. «И что такого в этой записи? Ты что, все записываешь в эту книжку? Зачем?» Поразился Даня. Сестра недовольно взглянула на брата и оставила его вопрос без ответа. «Нашла, но, видимо, я забыла упомянуть про твоего брата», растерянно пожала плечами Даша, продолжая внимательно вчитываться в каждую строчку, выведенную кривым стремительным почерком. «Наверное, мне показалось это событие незначительным», нахмурив брови, сказала она. «Ничего», — Настя погладила подругу по плечу. Наблюдая за странным поведением девушек, Даня не выдержал и спросил. «Да что здесь происходит?» Настя снова недовольно посмотрела на брата и уже была открыла рот, чтобы объяснить, но ее опередила Даша. «Я записываю, чтобы не забыть». «У тебя что, память как у рыбки?» Попытался пошутить Даня, но никто не смеялся. Настя пнула брата по руке, а Даша опустила голову, захлопнула дневник и кинула его обратно в рюкзак. «Кстати, тебе я тоже говорила про Дашу?» Сложив на груди руки, раздраженно заметила сестра. «Ах, вот почему он так себя вел!» — встряла в разговор Даша. «Как?» — переспросила Настя. «Как будто лет сто знает меня. В общем, навязчиво» поджала губы Даша. «О чем ты?» — удивился Даниил и широко раскрыл глаза. «Я просто пытался привлечь твое внимание. Я поступаю так со всеми незнакомыми мне людьми», — криво улыбнулся он. «Кстати, я тоже тебя не помню», — нахмурился он и отвернулся. Даня долго копался в своем рюкзаке, но, видимо, без особого успеха пытался что-то там найти. «Ну что, пошли?» И дождь закончился. Настя одной рукой обняла Дашу, а другой — Даню. На улице оказалось очень тепло, и Даше пришлось снять кофту. Следов дождя как и не бывало. Лишь несколько минут назад сквозь прозрачные стены здания Даша наблюдала, как прохожие прятались, убегали от сильного ливня, машины рассекали большие лужи. Кто-то спокойно прогуливался под широким прозрачным зонтом, а теперь яркое солнце радостно освещало все вокруг. Легкие дуновения теплого влажного воздуха колыхали резные листья пальм, гордо возвышающихся неподалеку. Сладкие запахи тропических цветов расслабляли и затуманивали разум. Нам нужно на парковку, деловито сообщила Настя и сделала несколько шагов вперед, указывая верное направление своим гостям. Гости шли молча и старались смотреть куда угодно, только не друг на друга. Обернувшись к ним, Настя сказала, «Знаете, хорошо, что я вас встретила», — улыбнулась она, «а то такси здесь очень дорогое. А иногда, как узнают, что ты иностранец, так вообще цены заламывают. Бывает, возят кругами». Недовольно добавила она и отвернулась. Через несколько метров Настя остановилась у миниатюрной красной машины и разблокировала двери. «Вот, загружайте свои вещи», — предложила она, указав на весьма вместительный багажник, что нельзя было представить со стороны, глядя на эту мелкую машинку. Даня закинул свой чемодан и рюкзак и быстро отошел в сторону, заняв сестру интересным только для них двоих разговором. Он не помог Даше и даже не взглянул в ее сторону. Ей пришлось справляться самой, но она и не жаловалась, а лишь снова отметила про себя очередную отрицательную черту несносного брата своей подруги. Недовольно фыркнув в полголоса, Даша опустила алюминиевую ручку чемодана подняла его и пристроила у противоположной стенки багажника. Завершив это важное дело, она захлопнула дверь багажника, отряхнула руки и прошла к двери для пассажира рядом с водителем. Одновременно с Дашей к ручке двери потянулся Даня. Их руки соприкоснулись, и они еще долго не уступали друг другу, борясь за право сесть впереди. Заметив этот ожесточенный бой за место рядом с собой, Настя захотела предотвратить начавшуюся вражду. «Прекратите вы оба!» — выкрикнула она. «Да что с вами происходит? Вы такие упрямые!» «Если я не управляю машиной, то хочу хотя бы сидеть впереди!» — Серьезно заметил Даня и скрестил руки на груди. «Я всегда впереди!» — и вытянул шею, как жираф. «И я тоже!» тут же поспешила ответить Даша и повторила его жесты. Они злобно смотрели друг на друга, пока Настя, высунувшись из-за двери водителя, не сказала, «Тогда оба садитесь сзади, и никому не будет обидно». Настя закатила глаза и помотала головой, бросила на пассажирское место свою сумочку. «Как маленькие!» — прошептала она. Даша с Даней снова схватились за одну и ту же ручку, но теперь уже другой двери». Даша укоризненно взглянула на Даню, и он, наконец отступив, обошел машину со стороны капота, открыл дверь и сел позади сестры. Даша тоже устроилась на месте. она отодвинулась, как только можно было дальше от Дани, прижала к груди рюкзак и отвернулась, уставившись в окно. «А я-то, дурочка, думала, что вы подружитесь в дороге». Пристёгивая ремень безопасности, мечтала Настя. Даша и Даня одновременно повернулись, мельком взглянули друг на друга, как давние враги, и недовольно фыркнули на Настю, а затем снова уставились каждый в свое окно.